Глава 9. Машет соколы каблучками по служебному коридору в сторону кабинета экспертов. Как начать разговор и заставить занятых с головой экспертов сделать для неё работу, она не знала. Не потому, что не обладала авторитетом, как майор Чекалин. Тому никто не мог отказать. Просто среди экспертов был один молодой сотрудник, который с некоторых пор не давал ей прохода и делал это коряво. Невежливо. Добрый день, произнесла она, открывая дверь. Небеса услышали её молитвы. На месте был только Иван Иванович Денисов, пожилой добрый дядька. Он всегда очень тепло ей улыбался, уступал место в столовке, отдавал отбивную, если она оставалась последней. "О, Машенька!" обрадованно воскликнул Иван Иванович, поднимая голову от микроскопа. "Заходи, заходи". Она вошла плотно прикрыла дверь. Ты к Даниле? А его нет. Повёл рукой Иван Иванович на выезде. А як вам, Иван Иванович? И она поматала в воздухе большую шоколадкой, которую прятала за спиной. Все знали, что не пьющий, не курящий Иван Иванович был страшным сластёной. В столе у него постоянно лежала горсть конфет, когда он пребывал в прекрасном настроении, или горсть фантиков от конфет. Вот тогда он брюзжал. Маша подстраховалась и сразу пошла с шоколадкой. «М-м-м!» — протянул Денисов мечтательно, глядя на неё поверх очков. «С миндалём? Горький? Мой любимый?» «Ага!» — кивнула она с улыбкой. «Ты моя умница!» — решила порадовать старика. «Ой, спасибо! А то у меня с утра в ящике одни фантики!» «Данилка — мерзавец!» Вчера после службы задержался и всё схомячил. Иван Иванович встал со стула, шаркая подошвами тёплых ботинок, двинулся в дальний угол, где на столе стояла посуда. Он долил воды из графина, включил чайник, взял в руки два стакана, посмотрел на свет, донул в каждый и проворчал, что пыль не может быть вредна. Это органика организму не навредит, тем более что кипятком будет залита. Попутно указал Маше на стул у стола. Та послушно села, положила шоколадку. «Ну-с, милая барышня, что привело вас к старику? Да еще с шоколадкой!» Иван Иванович тяжело опустился на стул напротив. «Что-то важное? Или так себе? А дай угадаю!» Она кивнула, замирая. «То, с чем ты пришла, к делу не пришьешь. Это всем кажется полной ерундой, но тебя беспокоит». И ты спать не можешь, не знаешь, как правильно поступить. С улыбкой, рассматривая её лицо, медленно говорил Денисов. Вроде и бурю в стакане воды поднимать не хочется, за это не похвалят, но зудит, и мысли всякие лезут. А если выстрелит? Вдруг это зацепка? На первый взгляд ничего такого, но так ведь, Машуня. Так, Иван Иванович, умилилась она. Вы прямо в самую точку. «Как вам это удалось?» «Что?» — прикинулся он. «Угадать». «А-а-а!» — тихо рассмеялся Денисов. «Знаешь, сколько до тебя тут сиживал на этом стуле? С подобными идеями и такими же глазами». «Какими глазами?» «Азартными, Машуня!» «Азартными!» — вздохнул Денисов. Чайник щелкнул, отключился. Денисов разлил кипяток по пыльным стаканам, Швырнул в них по пакетику и принялся шуршать упаковкой шоколадки, бережно распилёвывая её, как ребёнка. Это хорошо, Машуня, что глаз у тебя горит. Очень хорошо. Хуже, когда всё безразлично. День прошёл, и ладно. Здесь он снова обвёл руками кабинет. Так нельзя. Надо работать на совесть, душу вкладывать. Тогда всё будет получаться. Ну, что там у тебя прячуешь в левом внутреннем кармане, а? Письмо. Иван Иванович, выдохнула Маша, достала листок и положила перед экспертом. Вот оно. Ну-ну. Он осторожно взял письмо, упакованное в пакет для вежддуков. И что ты хочешь, чтобы я с этим сделал? Стель написание проверил, отпечатки снял. Всё. Всё сразу, Иван Иванович. Маша искупала чайный пакетик в кипятке. Выудила Швырнула в картонную коробку на столе. Там уже лежало пять чайных мумий. Она глянула на эксперта, Любовна ломающую шоколадку на кубики. Если на письме есть отпечатки, они должны там быть. Я хочу знать обо всех. То есть все образцы, которые, понял я, не горячись, улыбнулся Иван Иванович, забрасывая шоколадный кусочек в рот. Может, на этом письме окажутся отпечатки из базы Такой может быть? Может. Запросто. Женщина, которая обнаружила эти письма в квартире матери, дочь этого человека, Маша ткнула пальцем в письмо. Она поехала его разыскивать и пропала. Думаешь, папочка её того пригрел? Взгляд у Ивана Ивановича сделался мечтательным. Шоколад растворялся на языке. Я не знаю, но она поехала за Урал. Маша назвала город А вышла через 200 км от Москвы на какой-то богом забытой станции. Думаешь, папочка её с поезда снял? Не знаю, призналась Маша. Она, кстати, об этом не подумала. Если он преступный элемент, то запросто, но я больше склоняюсь к версии с любовником. Решила сбежать от мужа. Он у неё строгих правил. Вот и придумала всю эту возню с письмами, якобы нашла. Надо съездить. Чикалин считает, что история с письмами за уши притянута. Но для мужа, ага, Маша отхлебнула чай. На вкус она казался очень даже ничего. Поэтому мне так интересно отпечатки на этом письме. Много писем-то было, Машунь. Уточнил Денисов, лопая шоколад и попивая чаёк. Вот такая стопка. Она раздвинула большой указательный палец на 2 см. И все на такой бумаге Заинтересованно рассматривал письмо сквозь пластик эксперт. На такой и этими вот чернилами написано. Ну да, вроде. Хм. Ладно, посмотрим. А ты и ступай, Машуня, ступай. Как что будет, сообщу сам или через Данилку. Больно нравишься ты ему, Маша. Все уши мне прожужжал. Маша поспешила поблагодарить и ушла. Слушать про Данилу она категорически не желала. Он ей никак, ну вот нисколечко, не нравился. Весь день она пыталась встретиться с Алексеем Чекалином. Собиралась рассказать о своих сомнениях и о том, что уговорила Ивана Ивановича Денисова взять письмо на экспертизу. Ни для кого не было секретом, что такие вот факультативные просьбы начальством не приветствовались. А она уговорила. Вот какая молодец. Это она так сама себя хвалила. А ещё хотела и чтобы похвалил и Чекалин. Его похвала дорогого стоила, особенно для неё. А майор где? спросила она у Женьки, сонуввшись к ним в кабинет около 3 часов дня. О, Маша, привет, сладко заулыбался капитан. Заходи, заходи. Некогда мне, заупрямилась она, стоя в дверях. Майор нужен. А майор товарищ старший лейтенант, забудьте. Всё. Нет его ни для кого. И меня уже завтра не будет. Как будто с ожилением проговорил Женя. Дело важное. На контроле, наверху. Подключили всех. А что за дело? Заинтересовалась она и шагнула в кабинет, прикрыв дверь послушно, потому что капитан сделал ей знак рукой. На свалке в пригороде найден труп парня. Со следами насильственной смерти, разумеется. В пригороде? А мы при чём? Изумилась она, а при том, что мы, как главное управление, должны этим заниматься. Взгляд капитана Голубева сделался чрезвычайно загадочный. Этим, чем? Округлила глаза Маша. Серийными убийствами. Потупился он. Он не имел права так говорить. Преждевременные выводы и всё такое. Чекали насудил бы. Но чтобы завладеть вниманием при хорошенькой Маше, Женька готов был немного поболтать. "Маньяк?" ахнула Маша и маленькими шажками двинулась в его сторону. "Женька, рассказывай, интересно же. Сам толком ничего не знаю, но разговор идёт, что не первый труп в области именно с такими следами пыток обнаруживают". "Пыток?" снова ахнула она, бледнее. "Ну да, парня пытали. Эксперт даже не смог установить без вскрытия причину смерти. Столько на нём колтых ран и гематом. Предположил даже, что парень мог скончаться от болевого шока. Ужас какой. Маша прижала кончики пальцев к губам, помолчала и вдруг подумала, что вся её история с письмами избежавшей женой Игната Гришина такая ерунда. Она совершенно не имеет права забивать голову майору Чкалину своими пустяковыми достижениями. Сделалось обидно и горько. Почему она не рядом с ним? Там, на передовой, могла бы быть ему полезна. Она сообразительная и наблюдательная. Она бы Машка, ты чего застыла? окликнул её капитан Голубев и кивком указал на чайник. Чай будешь? Чаю она не хотела. Напилась у Денисова из пыльного стакана, но уходить было ещё рано. Она ничего не узнала интересного. Без чая Женька слово не молвит. Наливай, произнесла она со вздохом и двинулась к столу подоконника. Женька засуетился, нашёл чистую чашку без следов чайных потёков и две конфетки в яркой шуршащей упаковке. Прошу, пододвинул он ей чай и конфеты. Кстати, как твои дела с пропавшей женой? Да никак, поморщилась она. Всё чисто, муж вне подозрений. А алиби? Ну да, дома спал один что характерно», — сострела она, криво ухмыльнувшись. «Жену на вокзал проводил, в поезд посадил и домой поехал. А она, а она через двести километров, взяла и слезла с поезда и укатила в неизвестном направлении». «Да», — многозначительно протянул Женька, шумом хлебнув из своей чашки, «мой тебе совет, откажи ты этому Гришину возбуждение». «Да мне кажется, он и сам уже все понял, Вздохнула Маша, поигрывая конфеткой в шуршащем фантике. Не особо настаивает, а может, правды боится. Как Чекалин, брякнул Женька и тут же прикусил язык. Он коснулся запретной темы. Если Алексей узнает, он его зароет к чертям. Но Машка уже насторожилась и пригрозила, что если он не скажет, она больше в жизни к ним не зайдёт. Пришлось в двух словах рассказать. Так Без особых подробностей. Конечно, он сделал упор на то, что Лёшкину Алёну попало в сложную ситуацию. Скорее всего, это секта, а не просто адюльтер. Но старший лейтенант Проворова услышала только одно и выдохнула, остановив взгляд на его переносице. Он разводится? Не знаю. Это не обсуждалось. Рано ещё об этом говорить. Начал вилять Женька. Но Маша не была дурой. Она всё поняла и странно повеселела. Встала, одёрнула юбку, сидевшую на ней так тесно, что он слышал трение капроновых колготок при ходьбе или представлял. Ответа уже не, не было. Пока-пока. Она жеманно шевелила пальчиками. Спасибо за чай. Не выпила же, проворчал он. И конфеты не взяла. Возьму. Забыла. Маша протянула руку. Пришлось в стации вложить ей в ладошку конфетки. Женька тут же приложил палец к губам. «Ты понимаешь, да?» Глянул он строго. «По всем темам. Могила!» Стукнула она себя кулачком в грудь и открыла дверь. «Да, забыла поблагодарить. Ходатайствовать в возбуждении дела по исчезновению Ларисы Гришиной. Точно не стану. Напишу отказ и сообщу Игнату Фёдоровичу лично». «Лично? Зачем?» Женя мотнул головой. «Можно позвонить» или вообще ничего не делать. Сам придёт и узнает. «Сообщу лично», — повторила она настойчиво, и ушла. Идя к себе, Маша думала, капитану Голубеву совсем не обязательно знать, что у неё имеются кое-какие сомнения, и дело сбежавшей жены не кажется ей таким банальным. Причём отказать в возбуждении дела она желает не в своём кабинете, а в неформальной обстановке. Да, и ещё. Она так и не поговорила с той самой соседкой, которую семейство Гришиных невероятно раздражало. Майор Чеклин успел, а она нет. Маша считала это упущением и сегодня вечером собиралась его устранить.